Глава 31. Афина. «Гоша!» — кричит Лина, едва завидев отца. Спрыгивает с качелей, энергично машет ему рукой. Георгий стоит через дорогу, рядом с ним немолодая женщина. Коротко стриженные светлые волосы, обычная одежда, темно синий плащ до середины икры и удобная обувь на плоской подошве. Гоша переговаривается с мамой указывая в сторону площадки. Они направляются к нам. Неторопливо. Идут, идут, подходят. Они уже почти подошли. Ах, как я волнуюсь! Как мне неловко и боязно. И мама еще дома, поддержки прибыть неоткуда. Линка не дожидается, пока Гоша приблизится. С разбега запрыгивает к нему на руки, хватаясь за его шею. Любит она обнимашки. А гоши вообще вон сразу как потянулась. Она, конечно, со всеми общий язык находит, но именно теперь это даже немного обидно. «А почему так долго? Ты к нам-то А ты с нами погуляешь?» Сыплет она вопросами, хватая Гошу за щеки. Взгляд ее это что-то с чем-то, такой искристый и открытый, радостный. Она кривляется, обнажая жемчужные зубки. Я неловко останавливаюсь рядом, затаив дыхание. За спиной сцепляю руки в замок. Перевожу взгляд на незнакомку. Таня, отрываясь, мягко смотрит на Лину. На нетронутых помадой губах блуждает улыбка. Вокруг глаз — россыпь морщинок, прямой нос, худое лицо. Вообще, мама Гуши как тростинка, тоненькая и кажется слабой. Женщина, как зачарованная, разглядывает внучку. «Привет, Афин!» Вдруг так тепло улыбается мне Гоша, что я теряюсь окончательно. «Девчонки, знакомьтесь с моей мамой, Нина Павловна. Мама — это Афина и Лина». «Очень приятно». Медленно шевелятся тонкие губы, но внимательного взгляда женщина от малышки не отводит. Нина Павловна потрясённо укладывает ладонь на крепкое плечо Гоши и громко вздыхает. Мать и сын выразительно переглядываются. Она колючая и обвиняющая, он предупреждающая. Лина на бабушку не реагирует никак, всё ее внимание занимает этот, этот... Ну вот, мы все и познакомились. Линочка, во что ты любишь играть на площадке? В догонялке! Ликует малышка, прыгая в крепких, надежных руках. Ты вода! Как только ножки Лины касаются земли, она тут же убегает в сторону. Я тоже отхожу чуть подальше, наблюдая, как Гоша резвится с дочерью под веселые детские визги. Мама Гоши не участвует. Когда она направляется ко мне, становится очевидным, Нина Павловна прихрамывает. Нога болит. С сожалением интересуюсь я. Эта нога, ну ее, она полжизни у меня болит. Я уже привыкла. «Афина, у Лины недавно был день рождения?» «Да, три годика». «Она такая милая, красавица. Теперь мне ясно, в кого». Словно, между прочим, роняет женщина. Румянец обжигает мои щеки. Я в смятении закусываю нижнюю губу. Сейчас понимаю, что вариант порезвиться на улице был не самым удачным. Но, тем не менее, она не отказалась». Простите, я... Наверное, мне следовало поинтересоваться у Гоши и выбрать что-то менее подвижное. Ах, это... пустяки!» Отмахивается она без всякой обиды и пренебрежения. Я Линочку на качельках покатаю, когда она набегается. Она может долго бегать. Мы улыбаемся друг другу. Никакой злости я в свою сторону не улавливаю. Нет высокомерия. Неприязнь и холодность точно не наши сегодняшние спутники. Разговор стопорится, женщина внимательно следит за сыном и внучкой. Никаких вопросов больше не задает. Время идет, всем весело. Когда Лина вновь залазит на ручки к отцу, а потом непринужденно вскарабкивается к нему на шею, я все же предлагаю недавний вариант качели. Нина Павловна помогает линию усесться, напоминает, что нужно крепко держаться и начинает плавно раскачивать. Все нормально?» Ловлю осторожный вопрос. Гоша незаметно подошел ко мне сзади. «Вроде да. Как мама твоя?» «Нормально. Ты, как всегда, немногословен. А что у нее с ногой?» «Колено болит». «И ничего нельзя сделать?» Уже что только не делали. От неловкости хочется раствориться в воздухе. Нина Павловна нет-нет, да и бросит в нашу с Гошей сторону, изучающий хваткий взгляд. Кстати, лицо женщины не тронуто косметикой, а волосы уложены профессионально. «Мам!» — кричит Лина, смеясь и радуясь. Общий язык она нашла и с новой бабушкой. «Я кушать хочу!» Котенок, мы скоро домой пойдем. Ну, мам! Я предлагаю посидеть в кафе, отзывается Нина Павловна. Георгий угощает. Отличная идея! Вклинивается Гоша. Пойдемте, все перекусим. Надо маму уговорить! Останавливай! Останавливай! Линка смешно дергает ручки качели, в итоге мама Гоши помогает ей остановиться. «Если честно, мы с мамой планировали готовить самсу с тыквой. Лина обожает ее. Мама уже и тесто подготовила. Наверное, если мы задержимся еще на два часа, то не успеем к вечеру». «Жаль. Взаправду печалится, Нина Павловна. Минут сорок, час. Мы еще позволим себе погулять, конечно, но...» «Ай, ладно, была не была». Если вы не торопитесь, мы можем вместе подняться, а потом и поужинать. У нас. Правда? Оживает мама Гоши. Я никуда не тороплюсь, да и приготовить помогу.